Андрей Ярославович был человеком благородным, но не столь мудрым, как брат Александр, поспешным по определению отца его Ярослава. И севши на великое княжение во Владимире, он не мог сносить терпеливо унизительной для себя зависимости от татар. Это вызвало у них величайшее раздражение и посылку большого карательного отряда под начальством Неврюя. То есть вызвало именно то, От чего так самоотверженно старался защитить русскую землю Александр? Ввиду этих грозных обстоятельств Андрей вынужден был тайно выехать из Владимира, а Александр поспешил в Орду, чтобы представиться Сартаку и умилостивить его гнев. При этом на своем пути он должен был иметь большую горечь встретить войска Неврюя, шедшие опустошить Суздальский край. Татары настигли Андрея у Переославля, разбили его дружину и едва не захватили его самого. Затем они разошлись по всем Владимирским областям, жгли, насильничали и убивали, захватили Переославль, составлявший удел Александра, убили в нем воеводу, жену юного брата Александра Ярослава и пленили ее детей. Александр в это время сумел умилостивить в Орде Сартака, и возвращался с пожалованием на великое княжение. Но поздно. Татары уже уходили с торжеством, разорив и ограбив все, что было в их силах. Сердечно встреченный владимирцами, Александр должен был, подобно покойному отцу, хоронить трупы, восстанавливать храмы и жилища, и призывать жителей, разбежавшихся по лесам, вернуться в свои владения. Неблагоразумный же Андрей бежал в Швецию и только через несколько лет вернулся на родину, где с любовью был принят старшим братом, который дал ему Суздаль. Между тем, после сурового ответа, данного Александром послам папы, в Риме решили опять открыть враждебные действия против русской земли, натравливая на нее для этого наших соседей. В 1253 году Инокентий IV, писавший Александру, послал приказание епископам и духовенству Ливонии проповедовать новый крестовый поход. Причем презрительно смешивал в своем послании русских с татарами. В том же 1253 году рыцари внезапно подступили к Пскову, в надежде его легко захватить. Но были мужественно отбиты жителями города и затем стали поспешно отступать узнав, что на выручку псковичей идут новгородцы с сыном Александра Невского, юным Василием. Так, после Невской победы и ледового побоища, стал наводить на немцев страх один только слух о движении новгородцев. Тогда, не теряя времени на преследование, Новгородцы направились к устью реки Наровы, в расположенные здесь немецкие владения, и створиша волость их пусту. Вскричи же, видя поспешное отступление немцев, погнались за ними, принудили к бою и победиша. При таких обстоятельствах рыцари вынуждены были просить мира который и был заключен на всей воле Новгородской и Псковской. Кроме немцев, латиняне возбуждали против нас жестокого и коварного Мендога, объединителя литовских племен. Он овладел еще в 1235 году русским городом Новогрудком. Затем стал быстро усиливаться и, найдя выгодным иметь поддержку папы, принял католичество в награду за что получил из Рима королевский венец. Вскоре он отрекся от христианства, но сила его возрастала все более и более. Миндовк овладел раздробленными уделами полоцких князей и после Бричеслава, тестя Александра Невского, посадил в древнем гнезде Рогнеды своего племянника Тевтивилла, В 1252 году, во время поездки Александра в Орду, Миндовг пошел завоевывать Смоленскую землю. Причем отряды его стали опустошать и новгородские владения. Тогда сидевший в это время в Новгороде сын Александра Василий, несмотря на крайнюю свою юность, 12 лет, храбро выступил против литовцев, конечно, руководимый опытными боярами, Геройски сразился с ними и разбил на голову. Таким образом, на время были усмирены и литовцы. Но новгородцы не могли ужиться долго и с юным сыном Александра Невского. И в 1255 году он должен был выехать от них в Торжок. Узнав про это, Александр отправил свои войска к Новгороду с целью усмирить его, причем решил сделать это без кровопролития. Подойдя к городу, он потребовал выдачи посадника Ананию, которого считал главным заводчиком происшедшего недоразумения с сыном. Однако у Анании была сильная партия, не желавшие его выдавать. Поэтому возникли оживленные переговоры. И, наконец, снисходя на усиленные просьбы жителей, Александр удовольствовался только смещением онане с должности посадника и вернулся домой.